Павзолей. Бывают дома, души отошли в сумрак времени, оставив тела в сумраке Лондона. Не совсем так обстояло дело с домом Тимоти на бейс рот ибо душа Тимоти одной ногой еще пребывала в теле Тимоти Форсайта. И Смизер...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 Я хотел бы, если можно, повидать его. Может быть, ему надо что-нибудь мне сказать. Смидзор зарделась от планшетки, корсета до корней волос. «Вот будет событие», — сказала она. «Если угодно, я провожу вас до дому, а кухарку пошлю тем временем доложить о вас мистеру Тимоти». «Нет-нет, вы ступайте к нему». — ответил Сомс. — Я сам осмотрю дом. Нельзя при посторонних предаваться сентиментам. А Сомс чувствовал, что может впасть в сентиментальность, вдыхая воздух этих комнат, насквозь пропитанный прошлым. Когда Смизерс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 Три снайдеровских натюрморта, два рисунка, слегка подсвеченные акварелью мальчика и девочка, очаровательные, помеченные инициалами «Дже-Эр». Тимоти тешился мыслью, что за этими буквами может скрываться Джошуа Рейнольдс, на сон, с которым рисунки эти очень нравились. Выяснил,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 Столовой он прошел в кабинет Тимоти. Он, насколько помнил, никогда не бывал в этой комнате. От пола до потолка тянулись полки с книгами, и Сом с любопытством стал их рассматривать. Одна стена была, по-видимому, посвящена книгам для юношества и зданиям, которых Тимоти занимался два поколения назад.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 Он подошел к глобусу и легонько толкнул его. Раздался тонкий скрип, шар повернулся на дюйм, и солнце узрел долгоногого комара, издохшего под 44 параллелью. Да, мавзолей.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 По обе стороны дверь висели миниатюры вот их он непременно купит портреты его четырех теток дяди суизин в юности дядя николас ребенком все они были исполнены одной молодой дамой другом их семьи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 Совсем как кит Мы всегда это говорили. Вот они все. Энн, Джули, Эстер, Сьюзен, совсем еще маленькой девушкой, Суйзен с небесно-голубыми глазами, розовыми щечками, желтыми локонами, в белом жилете, как живое. Николас Купидон, закативший к небу глаза. Если подумать, дядя Ник был всегда такой удивительный, был человек до конца своих дней. Да, несомненно, талантливая художница. В миниатюрах всегда есть своя особая прелесть. Это тихая заводь, которую не затрагивают бурные течения изменчивая эстетическую моды Сомс отворил дверь в гостиную. В комнате было прибрано, мебель стояла без чехлов, гардины были раздвинуты, точно его тетки еще проживали здесь в терпеливом ожидании. И у него явилась мысль. Когда Тимоти умрет, можно было бы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 Самая совершенная и едва ли не самая мертвая вещь в Лондоне наших дней. В своем роде это законченный памятник культуры. Стиль выдержан безупречно. Нужно только, и он сделает это, убрать отсюда и перенести в его личную коллекцию. Эти четыре картины барбизонской школы, которые он сам подарил когда-то своим теткам,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 Колридж, байроновский корсар, только корсар, больше ничего, викторианские поэты, горка марки 3 с семейными реликвиями, обитая изнутри блеклым красным плюшем, первый веер тети Эстер, пряжки от башмаков их деда с материнской стороны,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 Да, много картин, на которые Сомс засматривался тысячу раз. Высокомерный и зачарованный. Чудесная коллекция блестящих гладких зелоченых рам. И рояль, великолепно протертый и, как всегда, герметически закрытый. И на рояле, Альбом засушенных водорослей у тех от тети Джули. И кресло на золоченых ножках, которые в действительности крепче, чем на вид. И сбоку у камина пунцовая шелковая кушетка, на которой тетя Энн, а после нее тётя Джоли, сидели, бывало, не сгибая спины лицом к окну. А по другую сторону камина, кой к окну единственное действительно удобное кресло для тётти эстер. Сомпрочёр глаза Ему чудилось, точно они сейчас еще здесь сидят. О, и запах, сохранившийся по запах чрезмерного обилия материй, стиранных кружевных занавесей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 Каким жалким, кажется, наше время? С подземкой, автомобилями, с непрерывным курением, закидыванием ноги на ногу, с голоплечьями девицами, которых видно от пят до колен, а при желании и от головы до пояса, что может быть приятной для сатира, сидящего в каждом форсайте, но плохо отвечает его представлением о настоящей леди,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 Он заглянул в одно местечко. В полнейший порядок. Тот же, что и в 80-х годах. Стены обиты желтой клеенкой. На верхней площадке он остановился в нерешительности перед четырьмя дверьми, которая из них ведет в комнату Тимоти. Прислушался. Странный звук. Дошел до его ушей. Как будто ребенок медленно возит по полу игрушечную лошадку. Наверное, Тимоти. Сумс постучал. Ему открыла дверь Смизур, очень красная, взволнованная. Мистер Тимоти совершает свою прогулку. И ей...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 я ему пишу на грифельной доске цифры очень крупно я конечно пишу всегда одно и то же как они стояли когда он справился в последний раз в четырнадцатом году когда началась война мы надоумили доктора запретить ему читать газеты ух как он сперва огорчался но вскоре образумился понявка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 Он узнает меня. Я, как вы помните, составил его завещание в 1907 году, после смерти мисс Эстер. Да, да, сэр, замялась с мизер. Не берусь сказать, может быть, узнает. Он для своего возраста удивительный человек. Сомс переступил порог. И, выждав, когда Тимоти обернется, громко сказал «Дядя Тимоти!» Тимоти сделал три шага и остановился. -э -э! сказал он. «Сомс!» — крикнул Сомс во весь голос, протягивая руку. «Сомс! Форсайт!» «Нет!» — произнес Тимоти и, громко постукивая палкой, продолжал свою прогулку. «Кажется, не выходит», — сказал Сомс. «Да, сэр», — отозвала Смизур, несколько приуныв. «Видите ли, он не кончил еще своей прогулки, он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 Он прописывает, что ему давать, и поскольку и мистер Тимоти так привык, что совсем не обращает внимания, только высовывает язык. «Да», — сказал Сомс, отворачиваясь. Грустное все-таки зрелище. «О, что вы, что вы, сэр!» — с жаром возразилась Мизер. «Не говорите так. Теперь, когда он больше ни о чем не тревожится, он наслаждается жизнью, право. Как я часто говорю кухарке, мистеру Тимоте теперь лучше, чем когда бы то ни было. Понимаете, если он не гуляет, так принимает ванну или ест, а если не ест, так спит. Вот так оно и идет. Он не знает ни забот, ни печалей. Да, сказал Сомс, это, пожалуй, правильно.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 Ну, я знаю, наверное, что это то самое, потому что мы с кухаркой были свидетельницами, как вы помните, и наши имена все еще стоят на нем, а подписывались мы только раз». «Отлично», — сказал Сомс. Он действительно помнил. Смидзор и Джейн были самыми подходящими свидетельницами, так как в завещании Тимоти Нарочно ничего не отказал им, чтобы им не было никакой корысти в его смерти. По мнению Солнца, эта предосторожность была почти непристойна, но таково было желание Тимоти и, в конце концов, тетя Эстер вполне обеспечила старых служанок. «Отлично», — сказал он, прощайте Мизор. Следите за ним, и если он когда-нибудь что-нибудь скажет, запишите и дайте мне знать». Непременно, непременно, мистер Сомс. Можете на меня положиться. Как приятно было повидать вас. Кухарка будет в восторге, когда я ей расскажу. Сомс пожал ей руку и пошел вниз. Добрых две минуты он простоял перед вешалкой, на которую столько раз вешал свою шляпу. Так? Все проходит, думал он. Проходит и начинает снова. Бедный старик. И он прислушался. А вдруг отдастся в колодце лестницы, как волочит Тимати свое лошадь Лея выглянет из-за перил призрак старческого лица, и старческий голос скажет «А, милый Солнц, это ты? А мы только что говорили, что не видели тебя целую неделю». Ничего. Ничего. Только запах комфоры стол проящийся пыли в луче, Проникшим сквозь полукруглое окно над дверью. Милый старый дом. Мавзолей. И повернувшись на каблуках, Сомс вышел и поспешил на вокзал.